Глава, 57. Когда опытный врач становится пациентом, это непривычно и неприятно. Эрике Фостер тоже не понравилось, что в полицейском микроавтобусе ее допрашивают местные полицейские. Неутихающий дождь с ревом колотел по железной крыше фургона. Двое мужчин-полицейских, инспекторы Вилкинсон и Робертс, сидели напротив нее за столом, молодая женщина-полицейский с зачесанными назад каштановыми волосами наблюдала за допросом от открытой двери. «Почему Айзек Стронг первым делом позвонил вам, а потом уже в службу 999?» — осведомился инспектор Уилкинсон. У него было вытянутое лицо с заостренными чертами, как у крысы, и такие же крысиные зубы. Он испугался. «Был шокирован», — ответила Эрика. «Значит, вы близки? У вас роман с Айзеком Стронгом?» — спросил инспектор Робертс белокурый и симпатичный в сравнении со своим коллегой. «Нет, мы просто друзья». «Просто хорошие друзья», — уточнил Робертс, вскинув брови. «И не более того». «А ваша главная забота как следователя — выяснить, кто с кем трахается?» «Отвечайте на вопрос, мисс Фостер», — потребовал Уилкинсон. «Я уже говорила вам два раза. Я, старший инспектор Фостер». Эрика со стоком положил на стол перед ними свое удостоверение. «Я расследую двойное убийство. В обоих случаях преступник проник в дом и задушил своих жертв, надев им на голову полиэтиленовые пакеты. Обе жертвы мужчины — доктор Грегори Монро и Джек Харт. Наверняка вы об этом слышали. Я возглавляю следствие по этим делам, а доктор Айзек Стронг, принимает в них участие в качестве судмедэксперта. Доктора Стронга я также знаю и не как специалиста. Мы иногда общаемся вне работы как друзья. и мне известно, что он гей. Теперь, похоже, наши личные и профессиональные отношения переплелись, поскольку убитым оказался партнер Айзека Стивен Линли, который сейчас лежит наверху с проломленным черепом. Понятно, что доктор Стронг был потрясен, когда обнаружил его тело и позвонил мне. Ознакомившись с расшифровкой его звонка, вы убедитесь, что я велела ему немедленно позвонить в службу 999. Затем я положила трубку и приехала на место происшествия. Сразу скажу, что пакеты, использовавшиеся в предыдущих убийствах, это особые приспособления. И думаю, такой же тип пакета был использован при убийстве Стивена Линли. Так что советую прислушаться к моим словам и вести себя более уважительно, потому что через несколько часов Если вы по-прежнему будете заниматься этим делом, приказы будете получать от меня». Эрика откинулась на спинку стола с вызовом, глядя на полицейских. Те растерянно переглянулись. «Очень хорошо, мэм», — произнес Уилкинсон со смущенным видом. «У вас есть ко мне еще вопросы?» «Думаю, на сегодня достаточно», — ответил Робертс. «Спасибо. Мне бы хотелось побеседовать с доктором Стронгом. Где он?» — спросила Эрика. Сотрудница полиции двери, говорившая по рации, подняла голову. «Это был дежурный», — сказала она. А «Мне только что сообщили, что старший инспектор Спаркс оставил Никсона за старшего на месте преступления, а сам повез доктора Айзека Стронга в отделение чарин кросс «Как это повез?» — переспросила Эрика. «Его задержали? Или он поехал добровольно?» Женщина повторила вопрос по рации, из которой затем послышались треск и пеканье. Наконец, через пару минут, голос в рации подтвердил, что Айзека арестовали по подозрению в убийстве Стивена Линли.